612. Матерь огни йоги Когда осознана цель и родилось понимание, что она должна быть достигнута, что иного решения нет и даже в мыслях недопустимо, тогда уже ничто не остановит и никакие преграды не смогут пресечь путь. Только при таком понимании можно неуклонно двигаться дальше и уже не смущаться ничем. Если путь пролегает в духе, то ничто внешнее не может разрушить его.